Козел Бобиш становится третьим. Грусицкий деревенский пастух был человек добрый и справедливый. Овечек, которых доверяли ему хозяева, он любил. И когда какая-нибудь из них прихварывала, умел быстро ее вылечить. Пес у пастуха был под стать хозяину. Такой же умник-разумник. Звали его Форейткой. При случае Форейдка превосходно управился бы со стадом и без старого пастуха. Он мигом подмечал, когда какая-нибудь овечка-лакомка уходила пастись в запретное место или причиняла посевам вред и тотчас проваживала ее обратно в стадо. В злаках и травах Форейдка разбирался даже лучше, чем некоторые школьники. Когда пастуху требовалось переместить стадо на пастбище, Ему достаточно было крикнуть Форейтки, отгони ковец, отржи, или перегони ковец на клевер, и Форейтка без промедления выполнял его просьбу. У пастуха, как вы знаете, жил еще козел Бобиш. Этот пятнистый заморожка был ужасным озорником. Однажды он загнал Пепика на высохшую грушу и два часа кряду ряду дожидался, пока он слезет. Мальчик досадовал на Бобиша. Нет, мол, загнать на какое-нибудь плодоносящее дерево. И он выказал козлу свой упрек, когда явился старый пастух и хорошенько отхлестал Бобиша ремнем. Но Бобиша это не остановило. С той поры он просто повадился загонять мальчишек на плодовые деревья. Ребята бросали в него сверху плодами, а он подбирал и с хрустом съедал их. Завидев сторожа, Бобиш сразу убегал. И мальчуган тщетно оправдывался, что туда, мол, загнал его козел-пастуха, Бобиш. Старый пастух частенько поругивал своего козла, когда мальчишки приходили на него жаловаться. А вычесывая его длинную бороду, всякий раз воспитывал. В ответ... Бобиш часто моргал глазками, как бы в знак согласия, но едва только выбирался из своего ветхого хлева на свободу, все повторялось сызного. Встреч с Бобишем избегали даже самые отчаянные баловники. Он умел дьявольски страшно жечь и буравить взглядом противника. Со временем на козла Бобиша стали жаловаться и школьники, которые свои опоздания на уроки объясняли тем, что Бобиш — загоняет их на деревья, и они не могут приходить в школу вовремя. Когда же к пастуху прибежала жаловаться маленькая толстушка-качентка Франтакова, которую Бобиш вынудил вскарабкаться на самую вершину тополя, старик поклялся продать непослушного козла или, по крайней мере, обменять его на другого, умного и воспитанного. Бобиш слыхал эту угрозу из своего хлева и пастуху даже почудилось, будто он пробурчал что-то в ответ. В тот день Боби вел себя в хлеву необычайно тихо, так как в другие дни беспрестанно издавал там сердитые или радостные крики. Сидя возле хибарки, пастух вязал веники и ворчал себе под нос. — Ну что, чертяка бородатый, не до шуток стало? — Ишь, притих, точно поросенок воржи! Только напрасно стараешься. Завтра, как миленький, побежишь за мной в Мниховице. Хоть на колени вставай, не прощу. Лично меня это даже устраивает. Завтра у меня праздник. Ты ведь прекрасно знаешь, что имя мое — Бартоломей. И по случаю именин я куплю себе новую головку к трубке. Однако на следующий день, ребята, пастух не повел козла в Мниховице. Хотя встал с позаранку и даже оделся по праздничным, Он и трость было взял, и большой красный носовой платок. Но когда уже собирался выйти во двор, кто-то громко постучал в дверь. «Войдите!» — бежливо отозвался пастух, полагая, что к нему пожаловал по меньшей мере пан староста. И тут, дорогие ребята, он опустился на табуретку, Чтобы не упасть от изумления, еще бы! В дверь неожиданно ввалился козел Бобиш. Он идет на задних ногах, а в одной из передних держит букетик цветов. Ну и дела! Пастух даже за нос себя ущипнул, проверяя, не спит ли он, и вдруг — матерь Божья! Пастух совершенно отчетливо услыхал, как его козел заговорил человеческим голосом. Я козлик неумеха, стихи пишу я плохо, зато даю вам слово, исправлюсь очень скоро. Желаю вам, хозяин, счастья и радости в этот торжественный день, и примите от меня в подарок этот букетик но пастух продолжал таращиться на Бобиша, как на привидение. Наконец он овладел собой. «Чтоб тебе пусто было, Бобиш! Ну и напугал ты меня!» Впрочем, следовало ожидать, что кот Швецов Микиш и тебя выучит разговаривать. Тут он все около твоего хлеба крутится. «Ладно уж, давай сюда, букетик. Так и быть!» Не поведу тебя в мниховицы, коли ты пообещал исправиться. Но мог ли я думать, что хоть одна живая душа вспомнит обо мне сегодня? Ведь на всем белом свете я один-одинешенек. С этого дня, Бобиш, будь воспитанным козлом. Не огорчай меня на старости лет. Однако, елки-маталки, ну и компания подбирается. Микиш, Пашик... «И ты! Сдается мне, что теперь, когда вам легко договориться между собой, вы с Пепиком Швецом натворите дел».